Глава двадцать восьмая. Выйдя в парк, я сразу же понял, о чем говорил Эксара. Часть аристократов смотрели на меня несколько презрительно или даже откровенно неприязненно. Когда я попытался подойти к незнакомому аристократу, он демонстративно сменил траекторию своего движения, чтобы не пересечься со мной. Победителей не судят, это явно не про этот мир. Хорошо, кстати, что Валерий этого не видит. Невеста осталась в моей комнате ожидания, решила дождаться пробуждения сестры и проводить её домой. Целитель сказал не будить Оливию, она сама должна проснуться примерно через час. Организаторы турнира пошли нам навстречу, не стали настаивать на немедленном освобождении комнаты ожидания. В общем, я оставил девушек в комнате ожидания и отправился гулять по парку в одиночку. «Ладно, зайдём с другой стороны». Я не стал больше пытаться завязать новые знакомства и пошел искать знакомых. Просто чтобы понять масштаб проблемы. Если даже знакомые от меня отвернутся, значит, все еще хуже, чем говорил учитель. Первым мне встретился глава рода Чуйми. От разговора он не стал уклоняться, нейтрально поздоровался, поздравил с выходом в одну четвертую финала, отдал должное моим навыкам. Никаких вопросов он не задавал и никакого недоумения не высказал. Мы вполне нейтрально пообщались. Уже легче. Следующим я встретил патриарха Шичи. И вот он не скрывал своего неудовольства. — Так хотелось прилюдно унизить наш клан, Виктор, — поинтересовался патриарх Шичи. Снова по имени. Господин Дамар остался в прошлом. Вместе с признанием меня равным надо понимать. Разочарование патриарха Шичи можно было понять. Его второй сын, Тадао Шичи. не вышел в финальную часть соревнований, проиграл на отборочных последний бой, который мог позволить ему войти в число финалистов. Оливия сегодня оставалась единственной надеждой клана, и неважно, что на нее изначально никто не делал ставку. По факту на арене за нее болел весь клан. «Мне казалось, после совместной расправы на Чаруте у нас не осталось серьезных разногласий», продолжил Патриар Шичи. «Вы бы сначала поинтересовались состоянием Оливии, господин Шичи», — холодно ответил я. Он недоверчиво прищурился. «Что с ней?» — спросил он. «Уверен, дежурный целитель даст вам исчерпывающий ответ», — ровно сказал я. Оправдываться я не собирался, а любой диагноз из моих уст вполне мог быть воспринят именно как оправдание. Да и теплого отношения к клану Шичи тон патриарха мне не добавил. Задаю нормальный вопрос, я бы ответил, а раз он начал с претензий, то пусть разбирается в ситуации сам. Если захочет, конечно. Всего хорошего, господин шучи кивнул я на прощение. Всего хорошего, господин Дамар, задумчиво ответил патриарх Шичи. Как вам наша восьмерка лучших? Нейтрально поинтересовался глава рода Сокор. Интересный состав, слегка улыбнулась матриарх клана Басир. Особенно второй юный гений, да? Пожалуй, задумчиво кивнула матриарх Басир. Если бы не Виктор Дамар, гений Рамсей стал бы сенсацией. Все-таки они слишком юны, чтобы биться на равных с более опытными магами в финальной части турнира. Согласен Виктор Дамар, затмила Месата Рамсей. Во всех отношениях. Неприятно усмехнулась матриарх Басир. Глава рода Сокор вопросительно вскинул брови. «Виктор, похоже, очень мстительный юноша», — заметила Басир. «Не дал девочке Було ни единой техники воплотить. Предпочел раскрыть свой потенциал, но выставить ее совсем беспомощной». «Боюсь, вы сделали неверные выводы, госпожа Басир», — покачал головой глава рода Сокор. «Я так понимаю, вы имеете в виду историю с уничтожением рода Дамар?» «Судя по тому, что бывшего главу рода Буллок Ланшичи объявил предателем, они там были замешаны», — кивнула матриарх басир «Были», — подтвердил Сокур. Но сегодняшний бой Оливии Буллой и Виктора Дамар не имеет отношения к той истории. После поражения младшая сестра, невеста Виктора, между прочим, притащила Оливию к целителю, а спустя полчаса этого же целителя вызвали в комнату ожидания Виктора Дамар к отключившейся Оливии. И оплату услуг целителя гарантировал именно Виктор Дамар. Матриарх Басир перевела изумленный взгляд на собеседника. «Оливия Боло была на грани серьезного магического перенапряжения», — продолжил Сокур. «Любая ее техника могла сорваться и рикошетом ударить по ее же энергосистеме». Виктор совершенно правильно сделал, не дав девушке воплотить ни единой техники на арене. «Благодарю за информацию, это действительно меняет дело», — склонила голову матриарх Басир. он не мстил «А спасал, получается?» «Верно». Несколько секунд стояла тишина. Матриарх Басир осмысливала новые данные, а глава рода Сокор просто ждал. «Должна признать, в таком свете его поступок впечатляет больше», — произнесла Басир. «Вы способны уловить признаки магического истощения, господин Сокор?» «Способен», — слегка улыбнулся он. Но я понимаю, к чему вы клоните. 16 лет, первый бой при огромном стечении публики, девочка из враждебного рода не только перебила его матриарх басир Девочка Було была старше, опытнее, она прошла отборочные бои в конце концов. Виктор же выходил на свой первый бой на турнире. У него за спиной не было ничего. Приглашение императора провело его мимо отборочных сразу в финальную стадию. Проиграй он тот бой, его сочли бы пустышкой. В моем понимании, у него адреналин из ушей капать должен был. Заметить в таком состоянии мельчайшие признаки магического истощения. Они были именно мельчайшие, иначе зрители тоже все поняли бы. Это за гранью. И не просто заметить, а мгновенно перекроить всю свою стратегию на этот турнир и сходу засветить один из своих главных козырей. «Или мы просто чего-то не знаем», — слегка улыбнулся Сокур. «Возможно, виктору был безразличен и ток турнира?» «Точно нет», — резко мотнула головой матриарх Басир. «Он сделал крупные ставки на свою победу в каждой стадии». Даже так впечатленно вскинул брови глава рода Сокур. «Что ж тогда остается только признать нетипичную выдержку юного гения». Не все маги к тридцати годам могут похвастаться таким хладнокровием, каким Виктор Дамар обладает уже сейчас. «Очень-очень интересный юноша», — улыбнулась матриарх Басир. «Пожалуй, стоит к нему присмотреться повнимательнее». «Господин Ридера», — улыбнулся я очередному знакомому аристократу. «Господин Дамар довольно кивнул мне в ответ глава рода Ридера. Позвольте поздравить вас с вхождением в восьмерку лучших. Это прекрасный результат. Вы заставили всю страну обратить на вас самое пристальное внимание». «Благодарю», — кивнул я в ответ. «Я так понимаю, вы своих целей достигли». «О да», — улыбнулся Ридера. «Мы сделали три ставки на вашу победу. Завтрашняя вряд ли сыграет, но мы и так в хорошем плюсе». «Не верят они в меня, я смотрю. Ну да ладно, переубеждать не буду. Завтра посмотрим, чего я стою против одного из фаворитов турнира». Отлично, улыбнулся в ответ я. «Рад, что вы воспользовались моим предложением. Я всегда верил в союзников, подмигнул мне ридеры. А как успехи ваших представителей, поинтересовался я. Прошу прощения, я не всех успел отследить, особенно не в своей категории». «Все наши мастера отселись на последнем этапе отборочных», — поморщился Ридера. «И почти все нарвались на фаворитов. Не повезло с жеребьевкой, в каждой группе было по одному фавориту. И у моего мальчика, и у Алера, и у Эксара. А там, сами понимаете, один гарантированный проигрыш, один условно-случайный проигрыш, и все, они пролетели мимо финальной части». «Не повезло», — сочувственно кивнул я. Та же Оливия вышла в одну шестнадцатую из относительно слабой группы мастеров. По крайней мере, никаких фаворитов и даже представителей так называемого второго эшелона в её группе не было. На втором этапе отборочных она вообще ни одного боя не проиграла. Я специально проверил. Хотя поставь её против того же молодого Эксара, и, скорее всего, она ничего не смогла бы ему противопоставить. Так что да, жребий — штука жестокая. «Зато у Алира дочка финальную часть вышла», — встрепенулся Ридера. «И даже дошла до одной четвертой. Рекордный результат среди профессионалов у нас никто прежде такого не показывал». «То есть наш союз набрал очки?» — улыбнулся я. «Алира среди профессионалов, я среди мастеров». «О да, в этом году игры выдались для нас просто отличными». За следующие два часа я встретил много своих знакомых. Как ни странно, никто из них не отказался со мной общаться, и даже настороженности особой не было. Все держались нейтрально, вежливо. Разве что Феликс Рамсей посматривал на меня с каким-то странным интересом, но тоже скользких вопросов не задавал. Я не стал его расспрашивать, не время и не место. К концу вечера учитель пояснил мне, почему так. «Один спорный эпизод — это еще не повод разрывать отношения», — сказал Эксера. «И уж тем более идти на конфликт. У многих аристократов свои причуды, а уж что они творили в молодости?» Учитель мечтательно закатил глаза, а я, понимающе усмехнулся. «Новые люди поосторожничают, да», — продолжил Эксера. «Особенно, если этот сомнительный эпизод — первое, что они о тебе узнали. Они будут присматриваться к тебе издалека». Не стоит тебе искать новых контактов сегодня, пережди немного. Я молча кивнул, это я уже и сам понял. В общем, если бы я не предпринял определенные действия, этот эпизод все равно со временем забылся бы, подвел итог Иксара. Особенно если ты и завтра выиграешь хотя бы один бой. Победа над фаворитом однозначно затмит сегодняшнее недоразумение и обсуждать тебя будут уже совсем в другом ключе. Я понял. «Благодарю», — склонил голову я. По итогу дня новыми знакомствами я действительно не разжился. Зато отчасти сгладил эффект своего боя с Оливией, это было видно. Мое спокойное поведение в парке настраивало аристократов на мирный лад. Уж точно меня нельзя было принять за берсерка, который сначала делает, а потом думает. Посмотрим, что будет завтра. Оливия, кстати, так и не вышла в парк. Уже ближе к закату Валерия отписалась мне, что Оливия проснулась и спросила, сможем ли мы отвезти ее домой. Оставлять сестру в руках людей клана Шичи Валерия явно не хотела. А представителей рода Боло в сопровождении Оливии сегодня не было. Я подтвердил, что это не проблема. Заедем к Боло по дороге, и Валерия пообещала, что девушки дождутся меня в комнате ожидания. Уже когда гости начали расходиться, ко мне подошла матриарх клана Басир. И, судя по её хитрой улыбке, предполагаемая тема разговора её радовала. «Господин Дамар, у меня есть для вас интересное предложение», — улыбнулась матриарх Басир после того, как мы обменялись приветствиями. «Слушаю вас внимательно», — удивлённо отыскался я. Не думал, что после спорного боя с Оливией и наглядно демонстративного сегодня отношения ко мне в парке со стороны многих аристократов Кто-то захочет вот прям так сразу начать налаживать деловые контакты. Со временем аристократы, скорее всего, разобрались бы с этой ситуацией. Эксар не зря пообещал сгладить последствия. Но такие вещи не делаются мгновенно. Поэтому матриарх Басир удивил меня своим предложением. «Я далеко не каждому предлагаю сотрудничество», — покровительственно улыбнулась Басир. «Ваш поступок меня впечатлил. И да, я в курсе, что вы спасали девочку, а они топили». Я склонил голову молчаливо благодаря за пояснение. «У меня есть небольшое производство украшений артефактов», — произнесла она. «Не того уровня, что бывают на крупных аукционах, конечно, но для широкой публики такие вещи и не нужны. Мы стараемся делать более доступные вещи. Основная масса артефактов, которые мы выпускаем на рынок, имеет ранг «Воин», косметические, лечебные, поддерживающие, защитные, атакующие, но это скорее для отпугивания хулиганов и так далее. Номенклатура очень широкая. Есть также отдельные вещи защиты ранга профессионал. Наше производство закрывает больше 60% потребностей рынка. Я понимающе кивнул. Производство элитных артефактов – это, во-первых, прерогатива рода руники и рода миками. Влезть на чужую территорию, как правило, сложно. А во-вторых, очень дорогие артефакты особой прибыли не принесут. Если мы, конечно, говорим о серийном производстве. Просто не будет такого количества заказов, чтобы имело смысл держать под них целую производственную линию. «Мы держим маржинальность бизнеса на уровне 200% в среднем», — продолжила Матриарх Басир. «Можно было бы и больше выжить, но мы постоянно обновляем наш ассортимент и внедряем новинки. В том числе и ради этого я скупаю все возможные украшения-артефакты. Это не просто моя страсть, нам нужны новые идеи». «А зачем вам я?» — спросил я. У вас вполне успешный бизнес, как я понял. «Инвестиции», — спокойно ответила Басир. «Не каждый клан способен вытащить из бюджета сотни миллионов. Даже ради расширения успешного производства. А вы, господин Дамар, планируете неплохо заработать на ставках, и этот капитал желательно разместить, чтобы он в дальнейшем приносил прибыль?» Я лишь слегка улыбнулся. Нет, понятно, что мои ставки не могли остаться в тайне. Букмекеры не адвокаты, тайну клиента они хоронить не будут. Особенно, если спрашивает кто-то значимый. Однако предложение матриарха Басир было, честно говоря, странным. Я бы понял, если бы она предложила сотрудничество в сфере логистики. Ее клан давно и прочно сидит на грузоперевозках, а у меня склады, которые практически полностью обеспечивают потребности региона Анграс. Логично было бы организовать совместную головную контору, которая полностью покрыла бы потребности этого изолированного анклава. Объединившись, мы смогли бы предоставить услуги под ключ. Погрузка на месте производства, транспортировка, размещение на столичном складе, продажа со склада и доставка до конечного покупателя. Но украшение артефакты... Либо с этим бизнесом что-то не так радужно, как расписывает матриарх Басир, либо ей не нужен равный партнер. И какой размер инвестиций вы готовы принять, поинтересовался я. Максимальная доля бизнеса, которую я отдаю партнерам, составляет 15%, ответила она. Но столько вы не сможете вложить, господин Дамар. Оценочная стоимость нашего производства артефактов сейчас составляет 55 миллиардов. Ну да, все верно, равный партнер ей не нужен. И вообще не нужен кто-то, у кого будет право серьезно влиять на управляющие процессы. Даже блокирующий пакет 25% матриарх Басир не готова отдавать в чужие руки. Возможно, поэтому она и подошла со своим предложением именно ко мне. Есть неплохой шанс, что подросток не захочет заморачиваться с управлением бизнесом, а предпочтет просто получать прибыль. В принципе, это неплохой вариант, если с этим производством у Басир действительно все хорошо, конечно. Так-то мне и без присмотра за очередным совместным бизнесом дел хватает. Быть последним в своем роду – та еще главная боль. Слишком много дел для одного человека. Плохо только то, что Басир — клан. Если я нацелен на статус имперского рода, то мне бы и сотрудничать с имперскими или, в крайнем случае, свободными родами. Впрочем, это не критично. В предложенной матриархом Басир модели сотрудничество очень условное. Я просто вкладываю деньги и получаю часть прибыли. а полноценном сотрудничестве тут речь не идет вовсе. Я подумаю, улыбнулся я. «Думайте», — отразила мою улыбку Матриарх Бассир. «Я вас не тороплю». «Благодарю».